6. Они вышли. Карабелла побежала за снаряжением. Валентин любовался ее изысканными движениями и представлял, как играют гибкие мышцы под одеждой. Слит сорвал с дворовой лозы голубовато-белую ягоду и кинул в рот. «Что это?» — спросил Валентин. Слит бросил ему ягоду. «Токка! В Нарабале, откуда я родом, лозы-токи прорастают за одно утро и к вечеру достигают высоты дома». Правда в Нараболе – благодатная почва, и на заре каждый день дожди. «Еще? Пожалуйста!» Быстрым движением кисти Слит бросил ягоду. Жест был еще заметным, но эффективным. Слит был человеком экономичным, без единой унции и лишней плоти, с точными жестами, с сухим, хорошо поставленным голосом. «Жуй семена!» – посоветовал он. «Они усиливают мужественность». Он слегка усмехнулся. Карабелла вернулась с многоцветными резиновыми мячиками, которыми она по дороге жонглировала. Не сбиваясь с шага, она бросила один мяч Валентину, три Слиту, а три оставила себе. «Не ножи?» – спросил Валентин. «Ножи для выступления, а сегодня мы займемся основами», – сказал Слит. «Философия искусства, ножи будут отвлекать». «Как это философия? «Ты думаешь, что жонглирование просто трюк?» – обиженно спросил маленький человек. «Развлечения для зевак?» Средства выколотить пару крон на провинциальном карнавале. Все это так, но прежде всего это образ жизни, друг, кредо, образец для поклонения. И род поэзии, добавила Карабелла. Слит кивнул. Да, и поэзии тоже, и математика. Жонглирование учит расчету, контролю, равновесию, чувству места вещей и основной структуре движения. Тут беззвучная музыка, но превыше всего дисциплина. Я говорю вычурно. «Может, звучит и вычурно», — сказала Корабелла, озорно блеснув глазами. «Но все, что он сказал, правда. Ты готов начать?» Валентин кивнул. «Сначала успокойся», — сказал Слив. «Очисти мозг от всех ненужных мыслей и расчетов. Войди в центр своего существа и держи себя там». Валентин прочно стал на земле, сделал три глубоких вдоха, расслабил плечи, чтобы не чувствовать своих болтающихся рук, и ждал. «Я думаю», — сказала Корабелло что этот человек живет большую часть времени в центре своего «я». А может, он без центра и потому не может отойти далеко. «Ты готов?» – спросил Слив. «Да. Мы будем учить тебя основам. По одной маленькой вещи за раз. Жонглирование – это серия отдельных мелких движений в быстрой последовательности, что создает впечатление постоянного и одновременного потока. Одновременность – иллюзия. Когда ты жонглируешь и даже когда не жонглируешь, все события происходят по одному за раз. Слит улыбнулся. Он, казалось, говорил с расстояния во много тысяч миль. «Закрой глаза, Валентин. Ориентация в пространстве и времени очень важна. Думай, где ты и где находишься по отношению к миру». Валентин представил себе Маджипур, могучий шар, висящий в пространстве. Половина его, если не больше, поглощена Великим океаном. Валентин видел себя, крепко стоящего на краю земрола. Море было позади, а континент развернулся перед ним. А на внутреннем море была точка, остров сна, а дальше алханрол и громадная выпуклость горного замка, и солнце, желтое, с бронзово-зеленым оттенком, посылающее обжигающие лучи на пыльные сувреи, и на тропики, и греющие все дальше, звезды и другие миры, те миры, откуда пришли скандары, фьорты, лимены и все прочие, и даже тот мир, откуда эмигрировал народ Валентина 14 тысяч лет назад, старая земля, Маленькая голубая планета, абсолютно крохотная по сравнению с Маджипуром. Она очень далеко, почти забыта где-то в другом конце вселенной. Валентин вернулся через звезды обратно, в этот мир, на этот континент, в эту гостиницу, на этот двор, на этот маленький клочок влажной плодородной земли, в которой вросли его сапоги, и сказал Слиту, что он готов. Слиты корабела стояли, согнув руки, прижав локти к бокам, раскрыв ладони, в правый мяч. Валентин встал в ту же позу. «Представь», — сказал Слив, — «у тебя на руках поднос с драгоценными камнями. Если ты будешь двигать плечами или локтями, поднимать или опускать кисти рук, камни рассыпятся». Понятно? Секрет жонглирования состоит в том, чтобы тело двигалось как можно меньше. Двигаются вещи, ты управляешь ими, но сам остаешься неподвижным. Мяч слита неожиданно перелетел из правой руки в левую, хотя в теле слита не было даже намека на движение. Мяч Карабелла проделал тоже. Валентин, подражая им, перебросил мяч из одной руки в другую, чувствуя усилия и движения. Карабелла заметила. «Слишком много пользуешься запястьем, слишком много локтем. Раскрой ладонь, расставь пальцы. Ты выпускаешь пойманную птицу. Так, рука раскрыта, птица летит вверх». «Совсем без запястья?» – спросил Валентин. «Чуть-чуть и незаметно. Толчок исходит от ладони. Вот так». Валентин попробовал. Минимальное движение предплечья вверх, мимолетное сжатие запястья. Толчок из центра ладони и из центра самого существа Валентина. Мяч перелетел в согнутую ладонь. Так сказал Слив. Еще раз, еще раз, и еще, и еще. 15 минут все трое перекидывали мяч из одной руки в другую. Они заставили Валентина посылать мяч по почти неизменной дуге перед лицом и не позволяли ни поднимать, ни поворачивать голову, чтобы следить за мячом. Руки ждут, мяч летает. Через какое-то время Валентин стал это делать автоматически. И стоило, вышел на мир и растерянно уставился на целеустремленные броски, а затем поплелся прочь. Валентин не останавливался. Пусть это жонглирование одним мечом мало походило на жонглирование, но в данный момент это было событие, и он целиком отдался ему. Потом он заметил, что слиты корабелла перестали перекидывать мяч, что он один действует как машина. «Лови», — сказал Слип, и бросил ему только что сорванную ягоду Токи. Валентин поймал ее в промежутке между бросками мяча и держал, как бы думая, не следует жонглировать и ею. Но Слип жестом пояснил, что ягоду нужно съесть, это его награда, премия. Карабелла бросила ему второй мяч в левую руку, а третий в правую, рядом с первым. «У тебя большие руки», — сказала она, — «тебе это будет легко. Следи за мной и делай так же». Она стала перебрасывать мяч из руки в руку, ловя его в корзину, составленную из трех пальцев, а два других мяча держала на каждой ладони. Валентин стал подражать ей. Хватать мяч с полной ладонью было труднее, чем с пустой. Но не намного. И скоро он стал действовать безошибочно. Теперь, сказал Слив, пойдет начало искусства. Мы делаем обмен. Так. Один мяч пролетел по дуге, на уровне лица из правой руки слита в левую. Пока мяч летел, Слит приготовил ему место в левой руке, бросив мяч, который был в ней, по более низкой дуге, под летящим мячом в правую руку. Маневр казался довольно простым, быстрый взаимный переброс. Но когда Валентин попытался это сделать, мячи столкнулись и отлетели в сторону. Карабелла с улыбкой показала ему, как бросить первый мяч, чтобы он упал на дальнюю сторону левой ладони, в то время как другой мяч пройдет внутри траектории первого, когда Валентин бросит его вправо. Валентин сделал несколько попыток, чтобы усвоить это. Он несколько раз промахнулся, хватая мяч, а глаза его метались во всех направлениях сразу. Слит тем временем выполнял обмен за обменом, а Карабелла натаскивала Валентина в двойном броске. Казалось, это длилось часами, а может так оно и было. Когда Валентину удалось это сделать, он сначала почувствовал усталость, но прошел через нее к состоянию полной гармонии и осознал, Что мог бы бросать мечи таким образом целый месяц подряд, не уставая и не роняя ни одного меча? Вдруг он заметил, что Слит жонглирует всеми тремя мечами одновременно. "Давай и ты", сказала Карабела. Это только кажется невозможным. Легкость, с которой он проделал бросок, удивила не только его самого, но и Слита с Карабелой. Они захлопали в ладоши, а Слит одобрительно хмыкнул. Валентин интуитивно бросил третий мяч, пока второй летел из левой руки в правую. Он схватил второй и снова бросил, а дальше так и пошло. Бросок, бросок, бросок, захват, бросок, и захват, бросок, и захват. И мяч все время был в воздухе, другой падал в ожидающую его руку, а третий ждал, когда его бросят. Валентин сделал три, четыре, пять чередований, прежде чем осознал трудность того, что делал, и нарушил синхронность. Мячи столкнулись и покатились по двору. «У тебя талант», — пробормотал Слив, — «явный талант». Валентин был смущен столкновением мечей, но это почти не имело значения по сравнению с тем фактом, что он сумел с первой попытки жонглировать тремя мечами. Он подобрал их и начал снова. А слит стоял позади него и продолжал серию бросков, которую так и не прерывал. Подражая стойке и синхронности слита, Валентин начал бросать, уронил два меча, поднял, бормочая извинения, начал снова и на этот раз уже не останавливался. 5, 6, 7 чередований, 10 а затем он потерял счет, потому что это уже не выглядело чередованием, а шло бесконечным процессом. Его сознание как бы расщепилось. Одна часть следила за точностью и аккуратностью бросков и захватов, а другая управляла взлетом и падением мечей и быстро рассчитывала скорость, угол и темп спуска. Сканирующая часть его мозга тут же передавала информацию другой части, управляющей бросками и захватами. Время, казалось, делилось на бесконечно малые отрезки. Однако же, как ни парадоксально, он не чувствовал их последовательности. Три мяча как бы зафиксировались на своих местах. Один все время в воздухе, два других в руках. И хотя в каждый момент эти положения занимали разные мечи, это было уже несущественным. Каждый мяч был всеми. Время безвременем. Валентин не двигался, не бросал, не ловил. Он только наблюдал за потоком. А поток этот застыл вне времени и пространства. Теперь Валентин понял секрет искусства. Он вступил в бесконечность своим расщепленным сознанием, он объединил ее. Он шел к внутренней природе движения и понял, что движение – иллюзия, а последовательность – ошибка восприятия. Руки его действовали в настоящем, глаза изучали будущее, и не было больше ничего, кроме этого мига настоящего. И когда дух Валентина пошел к высотам экзальтации, Валентин почувствовал еле заметное вспышкой своего разделившегося сознания, что он более не стоит на месте, а каким-то образом движется вперед, магически притягиваемый вращающимися по орбите мечами, которые чуть отдалились от него. Они отступали через двор с каждой серией бросков. И он теперь снова ощущал, что это серийность, а не бесконечный, безостановочный континуум, и ему приходилось двигаться все быстрее, чтобы держать шаг с ними. И в конце концов он буквально бежал, пошатывая секренись вокруг двора. Слиты корабела отскочили в стороны. Наконец, мячи совершенно отошли от него, хотя он сделал последний отчаянный рывок к ним и запрыгали по двору в разных направлениях. Валентин, задохнувшись, упал на колени. Он услышал смех своих конструкторов и тоже засмеялся. «Что случилось?» — спросила наконец. «Я начал так хорошо, а затем, затем...» «Мелкие ошибки накапливаются», — объяснила карабелла «Ты увлекся и бросил мяч чуть-чуть неправильно. Ты потянулся назад, чтобы поймать его». И в результате следующий бросок был еще более неправильным. И так шло до тех пор, пока мечи окончательно не отошли от тебя. Ты стал охотиться за ними, но в конце концов преследование стало невозможным. Такое случается вначале со всеми, не думай об этом. «Подними мечи», — сказал Слив, — «через четыре дня ты будешь жонглировать перед Короналем».